Джек решил, что пора еще раз попросить ее, «Мама, пожалуйста, пойдем с нами в Кингсбридж, умоляю тебя, скажи правду». «Не знаю, не знаю», — ответила она, — «я хотел бы попросить тебя о другом», — сказал ей Джонатан. Джек с удивлением ждал, что же скажет монах. Он боялся, что тот с сгоряча выпалит что-нибудь такое, что не понравится матери». «Настроить ее против себя можно было одним словом, в особенности священнику», — Джек затаил дыхание. «Ты можешь показать мне место, где похоронена моя мать?» — спросил Джонатан. Джек потихоньку выдохнул. В этом ничего страшного не было. В самом деле монах нашел единственную возможность немного растопить лед в сердце этой женщины. Эллен действительно сразу оттаяла. «Конечно, покажу. Я уверена, что найду то место». Джеку не хотелось терять времени. Суд начнется утром, а им еще столько нужно успеть, но он чувствовал вместе с тем, что торопить судьбу не следует. «Ты хочешь пойти туда прямо сейчас?» спросила Эллен у Джонатана. «Да, пожалуйста, если можно». «Хорошо». Она встала, накинула на плечи накидку из зайчьего меха. Джек хотел было сказать, что ей будет жарко, но потом передумал — пожилым часто бывает холодно, даже в теплую погоду. Они вышли из пещеры, где пахло лежалыми яблоками и костром, и через густые заросли, закрывавшие вход в нее, вышли на весеннее солнце. Эллен уверенно пошла вперед а Джек и Джонатан двинулись следом, держа своих лошадей под усы. Лес так зарос, что ехать верхом было очень трудно. Джек заметил, что мать шагала медленнее обычного. «Видно, сил все-таки не так много, как прежде», — подумал Джек. Сам он этого места ни за что бы не нашел. Было время, когда он так же, без хлопот, мог найти нужную тропинку в чаще, как сейчас легко передвигался по улицам Кингсбриджа. Теперь лесные поляны все казались ему очень похожими, словно на глаз незнакомца все дома в городе были на одно лицо. Мать уверенно шла по тропкам, вытоптанным дикими животными. Джек раз за разом отмечал в памяти что-то знакомое с детства, вот на этом огромном дубе. Он спрятался однажды от свирепого кабана, вот садок для зайцев, который кормил его когда-то. В этой протоке он раньше голыми руками мог поймать самую жирную форель. Иногда он с точностью узнавал, где находится, а порой терялся, не в силах вспомнить того или иного места. С удивлением думал он о том, что когда-то лес, теперь совсем чужой, был его домом, и все эти ручейки и заросли уже ни о чем не говорили ему, как его хитроумные приспособления и шаблоны были малопонятными предметами для крестьян. Если бы он только подумал в те дни о том, как повернется его жизнь, спросил себя, что ждет его впереди, — он не смог бы не только ответить, но даже предположить, какое будущее открывалось впереди. Они прошли уже несколько миль. Стоял теплый весенний день, и Джек почувствовал, что уже весь взмок, хотя мать по-прежнему не снимала своей заячьей накидки. Ближе к середине дня она вывела их на тенистую поляну, Джек заметил, что дышит она тяжело, и взгляд ее стал каким-то тяжелым. Пора ей уходить из леса и перебираться в город к своим. Джек решил, что непременно уговорит ее. — Ты хорошо себя чувствуешь? — спросил он. — Конечно, — коротко ответила Эллен. — Мы пришли. Джек оглянулся. Он не узнавал этого места. — Здесь похоронена моя мать? — спросил Джонатан. — Да. «А где дорога?» — спросил Джек. «Он там». Осмотревшись еще раз, он почувствовал, что узнает эту поляну, и воспоминания о прошлом нахлынули на него щемящей тоской. Прямо перед ним стояло большое каштановое дерево. Когда-то он играл здесь в свою любимую игру, которой крепче. На веревку привязывал каштан и бил им по другим, Вся земля вокруг была после этого усеяна сбитыми плодами. Сейчас дерево было все покрыто крупными белыми цветками, похожими на свечи, которые уже начинали опадать, и с каждым порывом ветра легкое белое облако срывалось с его ветвей и медленно опускалось на землю. «Марта рассказывала мне, как все было, — сказал Джек. — Они остановились здесь, потому что твоя мать не могла идти дальше. Том развел костер и сварил немного репы на ужин. Мяса у них не было. Она родила тебя прямо здесь, на земле. Ты был очень здоровеньким, но с ней что-то случилось, и она умерла. Неподалеку от дерева возвышался небольшой поросший травой холмик. — Смотри, — сказал Джек, — видишь? Джонатан кивнул. Ему с трудом удавалось сдерживать свои чувства. Вот ее могила. Пока Джек говорил, с дерева слетело еще одно белое облако, и лепестки цветов ковром накрыли холмик. Джонатан опустился рядом с ним на колени и начал молиться. Джек стоял молча. Ему вспомнилось, что он испытал, когда нашел в Шербуре своих родных, а Джонатану сейчас было восток тяжелее. Он медленно поднялся с колен. Когда я стану приором, Я построю на этом месте небольшой монастырь с часовенкой и приютом, чтобы ни одному страннику не пришлось больше замерзать в этом месте холодными зимними ночами под открытым небом. Этот приют я поставлю в память о моей матери, — он взглянул на Джека. Ты, наверное, даже не знал ее имени. — Агнес, — ответила за сына Эллен. — Твою мать звали Агнес. Речь епископа Уолерана прозвучала весьма убедительно. Он начал с того, что рассказал, как быстро продвигался Филипп по церковной иерархии. В двадцать один он был простым келлорем в монастыре, потом в двадцать три стал настоятелем обители святого Иоанна, что в лесу, а в двадцать восемь необычно рано уже занял место приора в Кингсбридже. Уолеран все время упирал на молодость Филиппа, стараясь убедить суд, что такое раннее продвижение сразу же заронило зерна высокомерия, в душу приора. Потом он подробно описал лесную обитель, сказав о том, что ее удаленность и уединенность от мира порождали у настоятеля чувство чрезмерной свободы и независимости. И неудивительно сказал гепископ, что через пять лет своего пребывания в качестве настоятеля лесного монастыря, при почти полном отсутствии какого-то надзора, этот неопытный горячий молодой человек позволил себе связь с женщиной, и она родила от него ребенка. Слова Уолерана звучали как неизбежный приговор. В их Правдоподобности мало кто мог усомниться. Филиппу хотелось одного задушить ненавистного епископа. Затем Воллеран рассказал, как Филипп привез Джонатана и Джонни Восемь Пенсов в Кингсбридж. Монахи были все очень встревожены, сказал он, когда их новый приор появился в монастыре с младенцем и нянькой. И это было правдой. На какое-то мгновение Филипп забыл о напряжении, какое испытывал все время, пока вещал епископ и едва не улыбнулся, вспомнив прошлое. Он часто играл с Джонатаном, когда тот был маленьким, — продолжал Уолеран, давал ему уроки, позже взял к себе в помощники, как поступил бы всякий мужчина по отношению к собственному сыну. «Джонатан тоже оказался не по годам шустрый», — сказал епископ. «Когда умер и Катберт, Филипп сделал его келарем, А ведь ему исполнился только двадцать один год. Неужели во всем монастыре, где живет больше сотни монахов, не нашлось никого, кроме этого мальчишки, кто мог бы стать келарем? Или же Филипп предпочел свою родную плоть и кровь?» Когда Милиус уехал приором в Глестонбери, он назначил Джонатана главным казначеем монастыря. Это в двадцать четыре года-то. Он что, самый мудрый, самый набожный из всех монахов или же просто любимчик Филиппа? Филипп обвел взглядом зал суда. Они устроили его в южном поперечном нефе Кингсбриджского собора. Архидиакон Питер восседал на высоком резном стуле, похожем на трон. Съехались все приближенные воля пришли все монахи из монастыря. Дела по хозяйству им пришлось отложить, пока их приор отвечал перед судом. Здесь же были все священники и закруги, включая и приходских и закрестных деревень. Своих представителей прислали соседние епархии, вся религиозная община Южной Англии ждала вердикта суда. Но собравшихся интересовали не добродетели или прегрешения Филиппа, а скорее исход решающего поединка между епископом Уоллераном и приором Кингсбриджским. Когда Уолеран сел, Филипп, дав клятву на Библии, начал рассказывать о том, что произошло в то зимнее утро много лет назад. Он начал с того, что поведал об их давней ссоре с Питером из Уорегама, чтобы показать, что тот не мог не судить его предвзято. Потом он вызвал Франциска, чтобы он рассказал, как нашел ребенка. Джонатана в городе не было — Он оставил записку, где сообщал, что отправился на поиски следов своих родителей. Джек тоже исчез, из чего Филипп заключил, что все это как-то связано с матерью Джека, этой ведьмой Эллен, и что Джонатан не стал говорить Филиппу о своей затее из боязни, что тот может запретить ему покидать монастырь. Вернуться они должны были сегодня утром, но до сих пор задерживались. Приору казалось, что Эллен вряд ли что сможет добавить к рассказу Франциска. Когда тот закончил, начал говорить Филипп. «Ребенок был не моим, готов поклясться чем угодно. Я никогда не имел половых связей с женщинами и остаюсь целомудренным и непорочным, как завещено нам апостолом Павлом. Так почему же, как спрашивает его милость епископ, я относился к этому мальчику как к собственному сыну?» Филипп вновь обвел взглядом собравшихся. Он решил, что единственным выходом будет говорить только Правду и надеялся, что Бог скажет свое слово достаточно громко, чтобы преодолеть душевную глухоту Питера. «Когда мне было шесть лет», — продолжал Филипп, — «мои родители погибли. Их убили в Уэльсе, воина старого короля Генриха. Меня и моего брата спас Аббат из ближайшего монастыря». И с тех пор мы росли под присмотром монахов. Я был монастырским сиротой, и я знаю, что это такое. Когда постоянно хочется материнской ласки, несмотря на заботу и внимание со стороны братьев-монахов, и я понимал, что Джонатан испытывал те же чувства, поскольку на себе познал то отчуждение, которое появляется у человека без родительского глаза, когда тебе некого назвать матерью или отцом. Как и он, я все время стыдился того, что вынужден доставлять кому-то лишние хлопоты, искать милосердие у чужих мне людей. Я часто спрашивал себя, за что же я лишен всего того, что даровано другим? Я знал, что по ночам этот ребенок мечтал о теплой материнской груди и ласковом голосе матери, которую он никогда не знал, жаждал встретить ту единственную женщину, которая беззаветно любила бы его. Архидиакон сидел с каменным выражением на лице. Филипп вдруг осознал, перед ним самый худший из христиан». Он старательно выискивал все дурное в людях, находил любую возможность, чтобы предать человека опале, не признавал никаких оправданий и всегда требовал самого сурового наказания за малейшую провинность. Ему незнакомо было христианское сострадание, прощение. Он словно насмехался над великодушными законами Христа. Такими вот были фарисеи, — подумал Филипп, — неудивительно, что Всевышний предпочитал делить трапезу с хозяевами трактиров и грешниками. И он продолжал говорить, хотя с грустью понимал, что никакие слова не способны поколебать праведность Питера, которой он прикрывался как щитом. Никто так не заботился бы о мальчике, как я, не считая, конечно, его родителей, найти которых мы так и не смогли. И на то была ясная Божья воля. Он замолк. В церковь только что вошли Джонатан с Джеком, между ними стояла Эллен. Она постарела. Волосы стали совсем седыми, лицо покрыли глубокие морщины, но вошла она, как королева с высоко поднятой головой. Золотистые глаза сияли так, словно она бросала кому-то вызов. Филипп был слишком удивлен, чтобы протестовать. Высокий суд молчал, когда она вошла в неф и встала прямо против архидиакона Питера. Голос ее зазвучал в тишине как из горна и эхом отозвался в верхнем ярусе окон собора, построенного ее сыном. Клянусь всеми святыми, что Джонатан, сын Тома строителя моего умершего мужа и его первой жены. Собравшиеся в зале священники подняли страшный крик. На мгновение все утонуло в нем. Филипп был в полном замешательстве, только широко раскрыл рот и не сводил глаз с Эллен. «Том — строитель? Так Джонатан — сын Тома?» Когда он смог, наконец, посмотреть на своего воспитанника, то сразу понял — это была сущая правда. Они были похожи не только ростом, но и лицом. Джонатану не хватало только бороды, и никаких сомнений не оставалось бы. Первое, что почувствовал Филипп, была горечь утраты. До сего дня он был самым близким человеком Джонатану. Но Том являлся ему родным отцом, и хотя тот уже давно умер, неожиданное открытие, многое могло изменить. Филипп больше не смог бы втайне считать себя отцом Джонатана. Да и тот теперь не будет чувствовать сыновней привязанности к Приору. С этой минуты он будет только сыном Тома. Филипп его потерял. Он тяжело опустился на скамью. Когда шум понемногу стих, Эллен рассказала, как Джек в то холодное утро услышал плач и нашел младенца. Как они с Томом прятались в кустах, наблюдая за Филиппом и монахами, которые, закончив утренние работы, возвращались в монастырь и встретили у ворот Франциска с младенцем на руках и Джонни Восемпенсов, пытавшегося кормить ребенка через тряпочку, смоченную в козьем молоке. Филипп тут же вспомнил, с каким интересом Том слушал его рассказ о найденыши несколько дней спустя. Ему тогда показалось, что Тот так внимателен только из прирожденного чувства сострадания, но оказалось, что он просто горел желанием узнать все о своем сыне. Со временем... Тома все больше тянуло к мальчику. Особенно, когда он впервые пошел, а потом превратился в озорного непоседу. Никто тогда не обратил на это особого внимания. Весь монастырь относился к Джонатану, как к любимому всеми существу. А поскольку Том все свое время проводил на церковном дворе, его привязанность к мальчишке стала вполне естественной. Но сейчас, оглядываясь назад, Филипп понимал — Что забота, которую Том проявлял от Джона была не совсем обычной. Когда Эллен села, Приор понял, что его невиновность доказана. Ее откровения были столь ошеломляющими, что он совсем было забыл, что находится на суде. Рассказ ее о рождении ребенка, о смерти, об отчаянии и надежде, о старых тайнах и бесконечной любви неоспоримо свидетельствовал о целомудрии Филиппа. Хотя не все было так просто и безобидно. Решался вопрос о будущем монастыря. Но слова Эллен прозвучали столь убедительно, что о продолжении суда не могло быть и речи. Даже у Питера не хватило бы духу обвинять Филиппа после всего, что здесь прозвучало. Уолеран снова проиграл. Однако епископ еще не готов был признать свое поражение. Он ткнул пальцем в сторону Эллен и спросил, «Ты говоришь, том-строитель сказал тебе, что ребенок его?» «Да», — в голосе ее звучала тревога, — «но двое других людей, которые могли бы подтвердить это, Альфред и Марта, не пошли за тобой в монастырь? Нет? А Том умер, и ты единственная, кто слышал это признание от Тома. Твой рассказ нельзя проверить». «Какие же еще нужны доказательства?» — с пылом произнесла Эллен. Джек видел брошенного ребенка. Франциск подобрал его и отнес в монастырь. Мы с Томом следили за ним. — Сколько же еще свидетелей требуется? — Я не верю тебе, — сказал Волеран. Не веришь мне? Филип заметил, как Эллен задрожал от злости. — Ты мне не веришь? Ты, Волеран Бигод, который столько раз лжесвидетельствовал? Филипп почувствовал приближение катастрофы. Волеран побелел от ярости. «Что-то за всем этим еще скрывается», — подумал Приор. Епископ явно чего-то испугался. Внутри у него все трепетало от волнения. Филипп посмотрел на Эллен и спросил ее, «Откуда тебе известно, что епископ замешан в лжесвидетельстве?» «Почти пятьдесят лет назад в этом самом монастыре томился узник по имени Джек Шербур», — ответила она. Уолеран прервал ее. «Суд не интересует дела давно минувших лет. Но почему же?» — сказал Филипп. «Обвинения против меня основаны на мнимом прелюбодеянии, будто имевшем место тридцать пять лет назад». «Ты потребовал, чтобы я доказал свою невиновность. Теперь суд ждет того же от тебя». И повернулся Келлен. «Продолжай». Никто не знал, за что его бросили в тюрьму, и меньше всего он сам. Но пришло время, и его освободили и дали ему украшенную драгоценными камнями чашу, наверное, в качестве платы за долгие годы несправедливого заточения. Он не хотел принимать такого подарка, ему она была ни к чему, а продавать на рынке такую дорогую вещь было просто опасно, и он оставил ее здесь, в Кингсбридже, в старой церкви. Вскоре он был арестован Уолераном Бигодом, тогда простым деревенским священником, незаметным, но чистолюбивым, а чаша загадочным образом оказалась в сумке Джека. Его обвинили в воровстве, и судили по показаниям трех человек Уолерана Бигода, Перси Хамлия и Приора Джеймса из Кингсбриджа. Джек был повешен. В зале стояла мертвая тишина, первым ее нарушил Филипп. Откуда тебе это известно? Я была единственным другом Джеку Шербуру. От него у меня родился сын Джек Джексон, мастер-строитель этого собора, От голосов, казалось, дрогнули стены. Волеран и Питер одновременно пытались что-то говорить, но их голоса тонули во всеобщем гуле, поднятом священниками. «Они, конечно же, жаждали зрелища», — подумал Филипп, — «но такого вряд ли ожидали». Постепенно голос Питера стал долетать до остальных. Зачем было трем законопослушным гражданам клеветать на невинного незнакомца? «Из-за денег», — ответила Эллен. Уоллеран Бигод стал архидиаконом. Перси получил имение Хамлей и еще несколько деревень. Я не знаю только, что выиграл Приор Джеймс». «Я могу ответить». Донесся откуда-то новый голос. Филипп, ошеломленный, посмотрел по сторонам. Голос принадлежал Ремигиусу. Старику было уже далеко за семьдесят. Он был совсем седой и при разговоре теперь часто лишь несвязно бормотал что-то. Но в эту минуту, когда он встал, опираясь на клюку, его глаза блестели, а на лице застыла тревога. Он редко говорил с тех пор, как вновь вернулся в монастырь после своего падения и жил тихо и смиренно. Филипп с нетерпением ждал, что же последует дальше, на чью сторону станет Ремигиус. Неужели воспользуется последней возможностью нанести своему давнему обидчику Филиппу удар в спину? Я могу ответить, что получил в награду приор Джеймс. — сказал Ремигиус. — Монастырю отошли деревни Нортворд, Саутворд и Хандрендейкр, плюс лес Волдине. Филипп был потрясен. Могло ли быть такое, чтобы старый приор дал ложные показания только из-за того, чтобы получить в свое владение несколько деревень? «Приор Джеймс всегда был плохим управляющим», — продолжал Ремигиус. «Монастырь был в большой нужде, и приор подумал, что дополнительный доход поможет нам выкрутиться». Старик помолчал и резким тоном сказал, «Ничего хорошего из этого не вышло, скорее наоборот. Доходы наши немного увеличились, но приор Джеймс так и не смог вернуть себе самоуважение». Слушая Ремигиуса, Филипп вспомнил, каким сгорбившимся, словно побитым выглядел последние годы старый приор, и он, наконец, понял причину. «По чести говоря, — сказал Ремигиус, — Джеймс сам не лжесвидетельствовал. Он только показал под присягой, что чаша та принадлежала монастырю, но ему было известно, что Джек Шербур невиновен, и все же он промолчал и жалел об этом до конца дней своих». «Еще бы», — подумал Филипп, — «большего греха для монаха не было». Свидетельство Ремигиуса подтверждало рассказ Эллен и обвиняло Волерана, но старый монах еще не закончил. «Мало кто из присутствующих здесь сегодня помнит...» Каким был монастырь сорок лет назад? Захудалый, без гроша в казне, полуразвалившийся, порядка никакого. И все потому, что чувство вины давлело над приором. Перед своей смертью он исповедовался мне в своем грехе. Я хотел...» Ремигиус умолк. Все собравшиеся напряженно ждали. Старик глубоко вздохнул и подвел черту. Я хотел занять его место и попытался восстановить нанесенный монастырю урон, но Господь выбрал для этого другого человека. Он снова помедлил, на лице его были видны явные следы тяжелой внутренней борьбы, и закончил «Я хочу сказать, Господь выбрал лучшего» и почти упал на скамью. Филипп был изумлен, ошеломлен и вместе с тем благодарен Ремигеусу. Два его давних врага сегодня спасли Филиппа. Когда, наконец, раскрылись старые тайны, он вдруг почувствовал, что все время смотрел на жизнь словно одним глазом. Епископ Волеран разрывался от ярости. С тех самых дней прошли долгие годы, и он, похоже, чувствовал себя неуязвимым. Сейчас он что-то шептал на ухо Питеру, а вокруг бушевало людское море. Питер вскочил со своего места и крикнул «Тишина!». Все затихли. «Заседание суда объявляю закрытым». «Подождите!» — это был Джек Джексон. «Так не полагается. Я хочу знать, почему». Не обращая внимания на Джека, Питер прошел к двери, Уоллеран двинулся за ним. Джек догнал их. «Зачем ты сделал это?» — крикнул он епископу. «Ты солгал под присягой, а человек погиб. Ты что же, хочешь уйти отсюда без ответа?» Волеран смотрел прямо перед собой, бледный от страха, губы крепко сжаты, на лице едва скрываемая ярость. Когда он уже проходил в дверь, Джек бросил ему вдогонку. «Ответь мне, ты, лживый, продажный!» «Бессовестный трус, зачем ты убил моего отца?» Уолеран вышел из церкви, и дверь за ним шумом закрылась.